Часть третья. Эпиграф. Буржуазия ведет себя, как обнаглевший, потерявший голову хищник. Она делает глупость за глупостью, обостряя положение, ускоряя свою гибель. Ленин. Конец эпиграфа. Первое. По сложности и значительности политических событий 1939 год был выдающимся. Его начало обнадежило фашистских агрессоров и стоявших за их спиной поджигателей войны, ликвидация чехословацкого государства и образование вместо него плацдарма для развертывания немецко-фашистских армий вблизи границ Советского Союза, удушение Испанской Республики, создание вместо нее франкистской станции для снабжения германо-итальянской военной машины американскими военными материалами, стратегическим сырьем и нефтепродуктами на случай большой войны, разгром Польши, Все это окрыляло заговорщиков против мира, притаившихся в министерских и банковских кабинетах Лондона, Парижа, Вашингтона, Нью-Йорка. Но Дед Мороз не принес этим господам под елку главного подарка, которого они ждали — смертельной схватки фашизма с советским народом. Одно за другим приходили разочарования. Попытка произвести нажим на Советский Союз путем военной диверсии на Дальнем Востоке стоило жизни сотни тысяч японских солдат. Инцидент на берегах Халхенгола показал, что Советский Союз зорко следит за происками заговорщиков. Не вторгнуться в пределы Монгольской Народной Республики, не тем более перерезать Сибирскую железнодорожную магистраль или выйти через Монголию в тыл китайской народной армии японцам не удалось. Следующим разочарованием, еще более тяжким для политических интриганов, оказалась дальновидность советского правительства, проявленная в московских переговорах. Согласие СССР на предложение Германии о заключении пакта ненападения свело на нет все усилия англо-французов изолировать Советский Союз и оставить его барьера один на один с гитлеровской агрессией. Правда, приунывшие было заговорщики воспрянули духом, когда их усилия канализировать гитлеровскую агрессию на восток увенчались видимым успехом. Гитлер вторгся в Польшу. Нацистская армия стремительно двинулась к границам Советского Союза. Брошенная на произвол судьбы Польша должна была сыграть роль жертвы, принесенной Гитлеру в оплату его военных усилий. Разбойничий налет на Польшу, получивший у придворных историков Гитлера наименование «Польского похода», должен был, по мысли подстрекателя этого преступления, явиться прелюдией к развязке, нападению на СССР. Сапоги гитлеровских солдат безжалостно топтали польскую землю, руины польских городов, пепелище деревень, задымленные стены Варшавы. Вот все, что через две недели осталось от Польши как государственного организма, преданный фашизму министрами-изменниками, покинутый великими гарантами, Англии, Франции, польский народ, платил кровью по счету нацистского агрессора, его тайным американо-англо-французским подстрекателям и сообщникам. Степень осведомленности американской, британской, французской разведок о гитлеровских планах разбойничьего налета на Польшу имеет историческое значение как важная черта в характеристике морального облика буржуазных режимов этих стран. Кроно не напрасно был своим человеком у Геринга. Американцы знали больше, чем хотели показать как неплохо работало французское второе бюро, но и у него были данные, вполне достаточные для осуждения о серьезности удара, навешего над Польшей. Англичане же были осведомлены лучше французов. По своим последствиям для всего хода мировой истории имело, конечно, большое значение то, что нацистская военная машина раздавила Польшу, но еще больше то, почему ей не удалось, прорезав западную Украину и западную Белоруссию, подойти вплотную к границам Советского Союза. По белому плану армия вторжения состояли из 47 пехотных и 9 бронетанковых дивизий. Третья армия численностью 8 дивизий наступала из Восточной Пруссии на юг, в направлении Варшавы и Белостока. Четвертая армия, в 12 дивизий, двигаясь из Померании, должна была смять польский заслон в Данцигском коридоре, и тоже прорваться к Варшаве берегами Вислы. Главный удар возлагался на самую сильную 10-ю армию в составе 17 дивизий, двигавшуюся прямо на Варшаву. Ее левый фланг прикрывался неподвижной 8-й армией в составе 7 дивизий. На юге 14-я армия, численностью в 14 дивизий, под командованием генерал-полковника Гауса занимала важнейший промышленный район на запад от Кракова. Двигаясь через Львов, она вторгалась в западную Украину и поворачивала на север, на соединение с частями Третьей армии, замыкая таким образом огромный котел и отрезая полякам пути отхода на юг, к Карпатам и к Румынии. В этом котле должна была быть перемолота живая сила польской армии. Чтобы обезопасить наступающую армию от ударов польской авиации, полторы тысячи немецко-фашистских самолетов должны были атаковать польские аэродромы на рассвете 1 сентября, прежде чем хоть один поляк сумеет подняться в воздух. С уцелевшими от этой неожиданной атаки польскими самолетами борется нацистская истребительная авиация, добивая их в воздухе и на земле. Остальные силы Люфтваффе, численностью не менее тысячи самолетов, наносят удары по польским коммуникациям и поддерживают свои войска на поле боя. Особо выделенные воздушные соединения резерва Геринга занимаются бомбардировкой Варшавы и других жизненных центров страны, чтобы вызвать панику среди мирного населения и дезорганизовать аппарат управления страной. С момента полной ликвидации польских воздушных сил на земле и в воздухе в действие вступают фашистские части, сформированные из устаревших машин всех типов. Они бомбят и обстреливают из пулеметов населенные пункты, города и деревни шоссейные дороги с потоками беженцев. Этому, до наглости самонадеянному, разбойничьему плану с польской стороны ничего не было противопоставлено. Никаких ясных планов кампании не было у польского командования, ни у правительства, державшего страну и армию в полном неведении о внешнеполитической обстановке и о положении Польши. Происходило это в значительной мере потому, что армией руководили авантюристы-пилсудчики, давнешние агенты немцев. Ведущая клика так называемых старых пелсутчиков включала в себя наиболее реакционные фашистские элементы. Но и в среде пелсутчиков не было ни единства взглядов, ни взаимоуважения. А взявший было одно время верх взгляды французского генерального штаба, благодаря тому, что основные офицерские кадры создаваемой армии учились у французской академии, вскоре потерпели крах. Виновниками были сами французы, Они пытались использовать свое влияние в Польше для захвата поставок на польскую армию, для овладения ключевыми позициями польского хозяйства. Общественное мнение еще не окончательно фашизированной армии быстро разоблачило корни французских симпатий и военных услуг Вейгана. Отказавшись от корыстной помощи Франции, польский генералитет метнулся к дружбе с еще более опасным благодетелем — Гитлером, наследники Пилсудского не хотели считаться с заведомой агрессивностью гитлеровской Германии. Они наивно полагали, что, выслуживаясь перед Гитлером, можно направить его захватнические аппетиты в сторону Прибалтики, Чехословакии, а, быть может, послужить ему в походе на Москву? Так началась серия всяческих услуг и одолжений, оказываемых врагу в обмен на пустые обещания. Ворота Польши, были распахнуты для проникновения гитлеровского влияния на всю политическую жизнь страны и армии, для обрядовых идей расизма, оголтелого национализма и антисемитизма. Пошли охоты нацистских вельмож. Гиринг повадился в Беловежскую пущу стрелять заповедных зубров, начались идеологические и краеведческие визиты многочисленных немецких разведчиков. Формировались отряды фашистского хулиганья, национальные противоречия искусственно обострялись. Плачевные результаты предательства, совершенного полковниками в отношении Чехии, не привели в себя правящую верхушку. Только часть армейского командования поняла, что совершилась непоправимая, спокойная ранее граница со Словакией, превратилась теперь в ворота для проникновения с юга все того же злого западного соседа — Гитлера. Общая длина германо-польской границы — увеличилось на 500 километров. Перед армией встала тяжкая задача — растянуть и без того недостаточные силы на 2000 километров вместо прежних 1500. На каждую дивизию падало теперь 70 километров обороны. Это было бы непосильно и для первоклассной современной армии. Гитлеровцы, не хуже самих хорохорившихся полковников, понимали трудность военного положения Польши. Тон их становился все более хозяйским. Этот тон отрезвел многих поляков, даже кое-кто из заносчивых, лишенных политической дальновидности министров, и те стали понимать, что безграничное потакание про гитлеровским элементам в правительстве и стране ведет к катастрофе Речи Посполитой. Снова началась полоса англо-французской ориентации. Наиболее разумные элементы склонялись к тому, что единственным действительным средством обуздания Гитлера было бы искреннее сближение с СССР. Но поддерживаемые американским посольством в Варшаве английские и французские послы сделали все от них зависящее, чтобы заставить поляков уклониться от военной помощи против агрессора, предлагаемой Советским Союзом. Взамен они предложили свои собственные гарантии, хотя заранее знали, что эти гарантии не будут осуществлены, и Польша будет покинута на произвол судьбы. Тем временем нацисты не теряли даром ни одного дня, Купленные ими темные элементы проникали во все поры общественной жизни Польши, пробирались в правительственный аппарат, в армию. Продажная государственная администрация разваливалась, армейское командование, офицерство, даже солдатскую массу раздирала искусственно раздуваемая национальная распря. Несмотря на непосредственную близость войны, требовавшую объединения всех патриотически настроенных элементов страны и армии, Польские расисты добивались удаления из армии евреев и украинцев. Учинялись демонстрации националистов, организовывались убийства антифашистских настроенных людей. Правительство не принимало никаких мер против преступников. Главнокомандующий Рыц Смиглый не пользовался в армии авторитетом. Солдаты ему не верили, офицерство не уважало его. В военной среде не существовало ни дружбы, ни доверия. Солдаты боялись офицеров и ненавидели их, Офицеры опасались друг друга и завидовали чиновникам военного министерства, богатевшим на взятках с поставщиков, интендантства и на солдатских кормовых деньгах. Из-за фашистских порядков народ не имел представления о том, что армия не обеспечена ни сапогами, ни шинелями, ни питанием даже на первый день мобилизации. Сама армия, включая командующих округами, не знала, что новобранцы, которые пополняют ее ряды накануне войны или в ее первый день, Останутся без винтовок и патронов, без ручных гранат. Никто не понимал, куда ушли контролируемые только маршалом миллиардные кредиты на вооружение. Инженерная служба армии непозволительно отставала. Она не знала других средств борьбы с танками, кроме бутылок с бензином. Бронесил фактически не существовало. Кадровый генеральский состав, имевший хотя бы устаревший опыт прошлой мировой войны, замещался молодыми генералами-политиками, не нюхавшими пороха. Их единственной заслугой являлось то, что они были пилсудчиками. Это не только обескровливало штабы и командование частей, но и создавало невыносимые отношения между обиженными и выскочками. Наконец, польский народ, любивший свою многострадальную отчизну, утратил уважение и любовь к мундиру. Связи народа с армией были нарушены, Армия перестала быть частью нации там, где проходила грань, резко разобщающая солдатскую массу от фанфаронов в офицерских мундирах. Солдатская масса не хотела и не могла понять корней националистической пропаганды. Польский крестьянин издавна жил бок о бок с украинцем и белорусом. Он не видел в них ни врагов, ни людей низшей расы. Польский рабочий не мог идти по следам антисемитствующих молодчиков, так же, как он не мог стать врагом украинца или белоруса. В довершении дезорганизации, сознательно вносимой в армию врагами Польши и ее тупыми и корыстными правителями, армия была далека от мысли о возможности войны с Германией. Вся политическая служба стремилась к одному — насторожить армию против воображаемой опасности с востока. Эта подрывная деятельность зашла очень далеко, Она дала ужасные плоды. Вдоль польско-советской границы выросли линии оборонительных сооружений, а единственная опасная западная граница оставалась незащищенной. На польско-немецкой границе не было ни одного сапера даже тогда, когда, начиная с марта 1939 года, всем стало ясно, что нападение Гитлера на Польшу — только вопрос времени. Спор о том, Можно ли при угрожающей протяженности фронта и слабости польских сил отказаться от устаревшей доктрины позиционной войны в пользу войны маневренной, в пользу возможности действовать сосредоточенными силами в надлежащем месте в надлежащее время? Этот удивительный спор не был еще окончен к 30 августа. А 1 сентября стало поздно спорить о чем бы то ни было. Немецко-фашистские войска вторглись в Польшу. Поспешная мобилизация, несмотря на энтузиазм, с каким польский народ шел защищать свою родину от нацизма, провалилась. Людей, являвшихся на сборные пункты, приходилось отпускать обратно. Их не во что было одеть, для них не было оружия, их не на чем было перевести к линии фронта. Наконец, их нечем было накормить. А шептуны и прямые агенты врага, вскормленные предательским правительством, продолжали подрывную работу». Война уже шла, а желтые листки вроде фашистской самообороны призывали к погромам и уничтожению евреев, к недопущению украинцев в ряды армии, к борьбе не с немцами, а с внутренним врагом, скрывающимся на фабриках и заводах Лодзи и Варшавы, с красными, засевшими в деревнях восточных кресов, с таким-то противником в кавычках встретились гитлеровские армии вторжения. Девять Бронетанковым дивизиям Гудериана противостояли 12 бригад польской кавалерии. Их пики и сабли не могли остановить бронированных машин. 900 польских самолетов первой линии были предательски уничтожены на их аэродромах, прежде чем раздалась боевая тревога. Через два дня ни один польский самолет уже не поднимался в воздух. Люфтваффе занялась войной с польской пехотой и с мирным населением. За неделю германская армия, не встречавшая серьезного сопротивления, продвинулась вглубь Польши. Остатки польских войск, вытянутых тонкой линией вдоль границы, были отброшены к востоку. Удержавшаяся на месте познанская группа была обойдена и отрезана от своих. Десятая германская армия, вклинившись в линию обороны польской и лодзинской группы, разрезала ее надвое. Одна часть поляков стала отступать к северу, другая к югу. В образовавшийся промежуток ринулись гитлеровские танки. Силами двух дивизий они спешили к Варшаве. Туда же рвалась Четвертая немецкая армия, вдоль берегов форсированной ею Вислы. На первый взгляд могло показаться, что не существует силы, способной противостоять натиску бронированного кулака нацистов. Но, в действительности, там, где фашисты наталкивались на организованное сопротивление, они тотчас останавливались. Так было на северном участке фронта, где застряла немецко-фашистская третья армия. Тем временем Гаус со своими четырнадцатью дивизиями методически продвигался к реке Сан, имея первой, главной целью, украинский Львов, как отправную точку для дальнейшего движения на восток. По пути ему удалось во взаимодействии с соседней группой Пруста окружить и до последнего человека уничтожить четыре польские дивизии – искавшие спасения в отходе к Радому. Десятая немецко-фашистская армия остановилась у Варшавы. Столица Польши, покинутая правительством и командованием, брошенная на произвол судьбы, оказала неожиданное для немцев упорное сопротивление. Вырвавшаяся вперед бронетанковая дивизия десятой армии немцев не могла пробиться к городу, защищаемому самоорганизовавшимся населением и остатками воинских частей — стянувшихся со всех сторон к символу польской независимости, красавицы Варшаве. Понадобилось окружение города с севера подоспевшими частями Третьей германской армии, чтобы замкнуть кольцо осады. В этом кольце силами танковых соединений, авиации и артиллерии фашистов беспощадно уничтожалось все живое, что еще способно было сопротивляться. Но, вопреки ожиданиям Гитлера и его генералов, даже подавляющее превосходство техники — и несоизмеримое численное преимущество фашистов перед поляками оказалось недостаточным, чтобы считать задачу решенной. Там, где машинам и жестокости противостояли патриотизм, мужество и организованность защитников, посовали и техника, и нахальство. Как только к отрезанной северо-юга познанской группе поляков присоединились остатки разбитых Лодзинской и Торонской группировок, И в познанском мешке образовались силы в 12 дивизий, немцы споткнулись. Во фланг их наступающей на варшавском направлении 10-й армии ударили познанцы. В битву оказалась вовлеченная вся 8-я армия немцев и часть 4-й, оперировавшей на севере. В течение 10 дней поляки яростно сопротивлялись. Кровь поляков и немцев 10 дней обогряла воду Бзуры. Понадобилось привлечение новых немецко-фашистских сил, чтобы стереть с лица земли эти двенадцать дивизий. Сломить их упорство так и не удалось, они дрались за свою Польшу. Борьба остатков польской конницы под Кутно и защита Вестерплятты от Соединенных сил немецко-фашистской армии и флота должны были показать всему миру, что может сделать мужество солдат, защищающих свою землю, вопреки министрам-изменникам. В те дни генерал Гаус испытал неприятное разочарование. Его дивизии, приблизившиеся к самым воротам Львова, вдруг остановились. Население незащищенного города не пожелало принять победителей. Дороги оказались перерытыми глубокими рвами, город опоясали наскоро сооруженные укрепления. В этих окопах, рядом с касками немногочисленных солдат, виднились шляпы и кепи горожан. Это было до смешного нелепо, Гаус мог ждать чего угодно, но не того, что его моторизованные части будут остановлены сборищем штатских. Это не укладывалось в представление Гауса о войне. Получив такое донесение, Гаус 16 сентября приехал на место и предложил командующему обороны Львова немедленно сдаться. Он не собирался мириться с тем, что какие-то украинцы желают урезать размер жертвы предназначенной Германии в оплату ее похода на восток но исторические решения, принятые в ту ночь 16 на 17 сентября 1939 года в московском Кремле, изменили весь ход событий, спланированных заговорщиками против мира. 17 сентября эфир принес заговорщикам убийственное для них известие. Великим разочарованием для них были услышаны всем миром по радио слова Молотова. События, вызванные польско-германской войной, Показали внутреннюю несостоятельность и явную недееспособность польского государства. Польские правящие круги обанкротились. Никто не знает о местопребывании польского правительства. Население Польши, брошенное его незадачливыми руководителями на произвол судьбы, польское государство и его правительство фактически перестали существовать. В Польше создалось положение, требующее со стороны советского правительства – особой заботы в отношении безопасности своего государства. Польша стала удобным полем для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР. Советское правительство до последнего времени оставалось нейтральным, но оно в силу указанных обстоятельств не может больше нейтрально относиться к создавшемуся положению. От советского правительства – Нельзя также требовать безразличного отношения к судьбе единокровных украинцев и белорусов, проживающих в Польше и раньше находившихся на положении бесправных наций, а теперь и вовсе брошенных на волю случая. Советское правительство считает своей священной обязанностью подать руку помощи своим братьям-украинцам и братьям-белорусам, населяющим Польшу. Ввиду всего этого, советское правительство отдало распоряжение главному командованию Красной Армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизни и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии. 18 сентября телеграф подтвердил, что Красная Армия вступила в пределы оторванных от Советской Украины и Советской Белоруссии областей Западной Украины и Западной Белоруссии и преградил немецко-фашистским войскам дальнейший путь к Востоку. Вместо штатских шляп и кепи, горожан Львова, против подтягивавшихся войск Гауса оказались каски красноармейцев. Одна немецкая дивизия, сунувшаяся дальше, была разбита в дребезги в ночном бою. Гаус понял, что еще один такой случай, и начнется война с Россией. То есть произойдет то, чего он страшился больше всего. Он послал парламентюров к старшему командиру советских войск. Для переговоров с этими парламентюрами выехали два советских майора. Гаус в полной растерянности расхаживал по комнатам помещичьего палаца близ Янова, служившего пристанищем его штабу. Он ждал инструкции гитлеровской ставки, стараясь предугадать их содержание. Перспектива борьбы с Красной армией повергала его в ужас. В эти часы ожидания приказов из Берлина Гаус не в первый раз ставил перед собой вопрос, как могло случиться, что он, генерал-полковник Гаус за спиной которого были традиции и опыт многих поколений военных, член сильнейшей в Германии военной касты, мечется тут в ожидании решения какого-то жалкого блюдка, чья военная карьера закончилась на нашивке фрейтера. Почему этот недоучившийся фантазер нагло отвергает мнение генералов и фельдмаршалов? Какой страшной силой он подчинил себе генералитет, что дает ему возможность принимать политические решения огромной важности — зависящие от обстоятельств чисто военного характера? Почему этот кретин смеет и может отдавать приказы армиям в сотни дивизий? Все это было и оставалось для Гаусса путаницей и противоречий, над которой он не только много думал, но который уже пытался однажды разрубить, подобно Гурдии, в узлу. Тогда попытка окончилась провалом. Но означает ли это, что он не должен повторить подобную попытку?» Не предоставит ли военная обстановка условий более подходящих, чем мирное время, для того, чтобы отделаться от Гитлера? Не наделает ли этот дилетант роковых ошибок? Не подпишет ли он сам себе смертного приговора? Разве нет уже налицо крупнейшей политической ошибки Гитлера, которая может повлечь за собою непоправимую военную катастрофу? Англия и Франция объявили же войну Германии. Можно ли верить тому, что война на Западе, Простая формальность, которую английскому и французскому правительствам необходимо было соблюсти перед лицом своей общественности. А если дело там под нажимом народов пойдет всерьез? А если, в добавление ко всему, завяжется еще драка с русскими вот здесь, подо Львовом? Ведь тогда действительно сбудутся все самые мрачные предсказания. Черт возьми, нельзя забывать, что войны ведутся людьми. Нельзя предаваться иллюзии будто заранее обеспечив себе превосходство в танках и самолетах, тем самым обеспечивают и верную победу. Уроки Первой мировой войны достаточно наглядно опровергают такое заблуждение. В каждой войне есть победитель, но ведь есть и побежденный. Быть слепо уверенным в том, что стать побежденным может только противник, значит быть кретином. Наконец прибыл приказ отходить, в бой с советскими войсками не вступать. Гаус вздохнул с облегчением. Этот приказ вскоре стал известен в Париже и Лондоне, и это была далеко не последняя неприятность для англо-французских заговорщиков против мира.